Глава двадцать седьмая К середине зимы Мишины дела наконец пошли в гору. Немного утихла боль от того, что свою машину ему пришлось продавать практически за бесценок, потому что деньги ему нужно было достать очень быстро. Машину было безумно жалко. Купил он ее еще в сытые свои времена, позволил себе дорогую марку и комплектацию – Поэтому машина была для него своего рода напоминанием о том, что не всегда будут трудные времена, и когда-то он снова вернется к достойному уровню жизни, как он жил раньше. Особенно больно было продавать ее много ниже настоящей цены, потому что продать нужно было быстро. После того, как он рассчитался с безымянными знакомцами Валеры, он прекратил всякое общение с соседом, только суховато здоровался при встрече, Тот понял Миша настрой и тоже не рвался общаться. Теперь они оба просто по-соседски здоровались, встретившись во дворе. Миша же решил, что такого рода знакомства тянут его вниз, тогда как дружба с такими людьми, как, например, Костя Лисицкий, толкала его вверх. Расчитавшись по недостаче в магазине, Миша тут же написал заявление на увольнение – не обращая внимания на кокетливые взгляды Натальи, которая теперь приходила на работу всегда красивая и при макияже. Попрощавшись с коллективом, он с облегчением закрыл эту страницу своей жизни. С утроенным рвением, взявшись за поиски работы по своей специальности, Миша ходил на собеседования, делал тестовые проекты и, наконец-таки, был принят в довольно крупную организацию – а буквально через месяц его уже назначили начальником сектора. Он действительно старался, задерживался до ночи в офисе, не щадил ни себя, ни своих подчиненных, хотя к последним стал относиться внимательнее и заботливее, учтя свои ошибки на прошлом месте работы. Дружеских же отношений на работе он ни с кем теперь не заводил и ни на какие корпоративные развлечения принципиально не ездил. Получив первую премию за реализованный проект, он выплатил долг за коммунальные услуги по квартире, где жила мать, поставив ей при этом условия. Либо она устраивается на работу и платит половину, либо он выставляет свою долю в этой квартире на продажу. И сколько бы Элла Романовна не заламывала рук, сотрясаясь в рыданиях, условия своего не изменил. Пришлось Эле Романовне самой просить помощи своих старых знакомых, чтобы помогли ей в поиске работы. Видимо, жалостливые ее рассказы о сыне, который отказывался ей помогать и гонит на работу, угрожая выселить из квартиры, на кого-то и возымели свое действие. Потому что уже в начале зимы она работала в администрации небольшого бюджетного учреждения. Миша же, откладывая часть зарплаты, подкопил и затеял ремонт в старой квартирке. Неожиданно ему понравилось искать информацию в интернете, как самому провести те или иные работы, а потом воплощать увиденное в жизнь. Весна уже дышала теплом, февраль заканчивался, Мишина жизнь вошла в спокойную колею. Ему нравилось бродить по магазинам строительных товаров, присматривая что-то для ремонта. В один из таких посещений крупного гипермаркета Миша услышал, как кто-то окликнул его через стеллаж с обоими. «Мишка? Мишка, привет! Вот не ожидал тебя встретить. Ты где пропал? Как ты? Что?» По другую сторону стеллажа стоял радостный Костя Лисицкий с покупательской тележкой, полной товаров для ремонта. Рядом с Костей стояла, улыбаясь, темноволосая девушка – очень миловидная и без искусственных излишеств, коими грешила бывшая Костина супруга. «Познакомься, это Настя, моя жена. Настя, а это Михаил, мой старый товарищ». Миша поздоровался с девушкой и заметил, что Настя в положении, а в тележке у Кости лежат обои с детской расцветкой. Костя искренне радовался встрече, обнял друга и сыпал расспросами. «Ты почему мне не отвечал?» Я думал, случилось что, к матери твоей ездил. Она сказала мне, что ты уехал в Москву искать работу. «Ну, просто у меня был в жизни сложный период», уклончиво ответил Миша. «Давай не будем о прошлом». Миша почувствовал, что и сам скучал по Кости, Как ни крути, а Костя всегда был ему хорошим другом, в отличие от него самого. От воспоминаний ему и сейчас было неловко смотреть Кости в глаза. «Так, давай теперь не теряйся. Мы тебя приглашаем к нам в гости. И не думай отказываться». Костя ткнул друга в плечо. «У нас в будущем детской ремонт, но это нам не помешает. В кухне посидим. Так что, в следующую субботу приедешь?» «Конечно, приеду». Миша решил, что теперь он другой и у него новая жизнь. И больше он никогда друга не предаст. Что привести к столу? Покрепче или не очень?» «Ну, я же завязал», – усмехнулся Костя. «Все это в прошлом. Я уже давно ни грамма не употребляю. Так что будет вкусный ужин, чай, компот. В общем, все, что без градуса». «Отлично, я тоже не любитель», – рассмеялся Миша, и друзья расстались на такой позитивной ноте. К себе домой Миша ехал в раздумьях. Странное чувство теснило грудь. И самого себя было не обмануть. Миша завидовал, незлобно, даже как-то по-хорошему завидовал он Косте, тому, как смотрела на него его Настя, и как сам он держал ее за руку. Миша думал, что хотел бы вот так же покупать обои и мебель для детской вместе с Леной. В Последнее время его все чаще мучили воспоминания о бывшей жене, И думая о ребенке, который у нее уже давно родился, растет, как Лена теперь живет с малышом, какая она теперь. Разные отговорки, которые он тогда придумал, чтобы уверить самого себя, будто это не его ребенок, а также и слова Лены о другом мужчине, теперь казались ему полным бредом. Он просто поверил в то, во что хотел поверить, и что ему было тогда удобно. Горькое чувство и тоска по прошлому, которая почти ушла в последнее время, снова накрыла его с головой. День был воскресный, и Мише вдруг пришло в голову, а почему бы ему и не поехать к Лене? Ведь прошло столько времени, они оба изменились, многое переоценили и поняли. Нет, он не ждал, что Лена вот так сразу его простит, и все у них будет, как прежде». Но какое-то непреодолимое желание увидеть ребенка и Лену тянуло его поехать и любым способом добиться разговора с бывшей женой. К тому же игрушка, купленная им еще в прошлый раз, когда его визит к Лене сорвался из-за Валериных товарищей, так и лежала в шкафу, ожидая своего часа. С замирающим сердцем Миша сел в каршеринговую машину, решив, что ехать на метро ему сегодня не хочется. «Как же приятно снова оказаться за рулем», – подумалось ему. И Миша решил, что пора уже присмотреть себе автомобиль в кредит, благо теперь стабильная его работа и зарплата позволяют. Беспокойные мысли терзали его голову, пока ехал он к знакомому до боли дому на Пионерской улице. Припарковавшись на знакомом месте, Миша еще немного посидел в машине. А раньше это было его место для парковки. по негласной договоренности с соседями. А теперь кто-то другой ставит здесь свою машину под окнами дома. Сложно решиться. Миша долго сидел, собираясь силами и мыслями, что он скажет Лене, что спросит. Одно он решил твердо. Он скажет сегодня Лене всю правду. И про Лесю, и про себя самого, и даже про картины. Скажет правду, а после уже будь что будет. Увидев, что к парадной направляется Антонида Степановна с небольшим пакетиком продуктов в руках, Миша обрадовался шансу попасть в парадную без звонка в домофон Лены и поспешно вышел из машины. «Антонида Степановна, добрый день!» «А, Михаил, здравствуйте!» – остановилась соседка. «Какими судьбами вы в наших краях? Случайно мимо проезжали?» «Нет, в этот раз специально приехал». «Хочу поговорить с Леной. Вы меня впустите в парадную?» «Я-то впущу. Но только есть ли смысл? Леночка здесь не живет. Квартира сдана арендатором». «Понятно. Спасибо. Как ваше здоровье, Антонида Степановна? Как дела?» Миша понял, что если Лена здесь не живет, значит, она у матери, в луге. А про здоровье спросил из вежливости. «Спасибо, Миша. У меня все хорошо. Но я пойду. Долго стоять прохладно. Наша погода обманчива. Так вы пойдете впустить вас в парадную?» «Нет, спасибо. Мне же Лена нужна. До свидания, Антонида Степановна». Время позволяло, и Миша решил не откладывать задуманного на другие дни. Сегодня он был полон решимости сказать Лене все, что нужно было сказать давно. Выехав за город, Миша приоткрыл окно машины, чтобы впустить в салон весенний прохладный воздух. Машин на шоссе было немного. Выходной день был в самом разгаре. Он ехал с знакомой дорогой, вспоминая, как ездили они раньше вместе с Леной после рабочей недели. Сейчас он думал, что в душе даже не лелеет надежду на то, что Лена его сразу простит, и все у них начнется заново. Ему было просто необходимо рассказать ей правду, чтобы начать новую свою жизнь, с Леной или без нее, просто без груза своего прошлого. Но и даже это было так, второстепенно, самого себя не обманешь. И Миша ехал в лугу, чтобы увидеть своего ребенка.